Глава вторая. Поместье Рос. Часть первая. Спустя несколько минут Дис вступил в зал у самого поместья. Даже с находящимся без сознания Красным Рыцарем, у него по-прежнему оставалось здесь по крайней мере три врага. Пусть ему только предстояло увидеться с последним из квартета, судя по навыкам остальных, Четвёртый Рыцарь обычным противником не был. Лестничная площадка в целом оставалась неповреждённой, на потолок местами обрушился и столбы солнечного света соскальзывали на пол. Разумеется, целью Ди была могила женщины, которую все называли принцессой. В большинстве случаев у аристократа имелось уединённая могила на краю какого-нибудь сада, но часто бывало, что такие места упокоения можно было отыскать и в подвале главного здания. На этом основании можно было рассудить, что охотник сначала обыщет поместье, а уж потом обойдёт сады. Осмотрев всё в зале... Ди направился к двери в дальнем его конце. Позади него раздался голос, похожий на звон золотого колокольчика. «Я очень рада, что ты смог прийти». Когда Ди обернулся, глаза его наткнулись на смутную фигуру, светящуюся и мерцающую. Было видно, что это женщина в белом платье, однако дрожащий свет словно проходил сквозь некую поляризующую призму, и лицо женщины оставалось неразличимым. Перед тем, как Ди столкнулся с ней... Он уже знал, что найдёт голограмму. Было ли её лицо скрыто, потому что она думала, что такого качества изображения будет достаточно, или потому что она не хотела быть узнанной, оставалось неясным. Это могло также означать, что принцесса не была уверена, на что способен Ди. «Я хозяйка поместья», — сказала она ему. «Зови меня принцессой». Всякие, кто слышал о репутации леди этого поместья от жителей деревни Сакри, был бы совершенно озадачен её голосом. Манера у неё была столь же утончённой, как и у любой женщины 20 лет, но разговаривала она словно маленькая девочка. «Чёрный рыцарь говорит мне, что ты не снимал меча со спины и всё же запугал синего и красного рыцарей. Мне нравятся сильные мужчины. Будь любезен, подожди немного, пока я не смогу встретить тебя в оплоти. Ты можешь покинуть эту комнату, если хочешь, но даже днём здесь небезопасное место для прогулок». «У меня подготовлена другая комната для тебя. Наведайся туда, если захочешь. Правда, если ты таков, как я о тебе слышала, я не жду, что ты будешь вести себя прилично». «По твоему приказу Красный Рыцарь не использовал оружие». Обратился Дик с проектированной картинки. «Если бы я направил свой меч против него, ты потеряла бы ценного слугу». Надменно засмеявшись, принцесса ответила... «Так ты принимаешь меня за какого-то бесчувственного злодея, который ни капельки не заботится о жизнях своих подчинённых? Я же говорила, я тебя знаю. Если ты такой, как я о тебе думаю, ты не убьёшь беззащитного». Мерцающее изображение женщины громко рассмеялась. «Ты можешь искать меня, но не найдёшь. И красный рыцарь умрет прежде, чем расскажет тебе что-то. Ходи, сколько тебе вздумается. Скоро здесь будет наш мир. Никак не могу дождаться этого». С её последними словами свет мигнул и исчез. А, она хороша!» Заметно заинтересовавшись, проговорил голос из левой руки охотника. «Маш, ты говорит, как дурочка, но всё-таки поняла, кем ты на самом деле являешься только из того, что её слуги ей рассказали. Она волк в и шкуря!» Хохотнув, голос добавил. «Я тоже с нетерпением жду встречи с ней!» Дина это не ответила, направился к двери в дальний конец зала... По всей видимости, он вовсе не собирался бросать свои поиски. «По-моему, я велела тебе прекратить это!» Раздался голос позади охотника, останавливая его. Света добросил на дверь слабую тень-ди. «Ты слишком настырный для такого хорошенького юноши. Женщинам не нравится, когда за ними подглядывают в спальне. Дождись ночи. Ведь именно тогда и используют постель. Но если ты собираешься продолжить в том же духе...» Её слова превратились в короткий вскрик. Маленькое отверстие открылось на груди светящейся женской фигуры, но тут же вновь закрылось. Создаваемое светом лицо обернулось и посмотрело назад. Поспешно, снова повернувшись к Ди, она спросила, «Что это было?» Она, очевидно, не могла даже предположить, что Ди бросит в неё деревянную иглу. Похоже, совладав с собой, принцесса добавила, «Чтобы так напугать меня, когда я состою только лишь из электронов, ты должен быть невероятным человеком». «Думаю, что смогу убить тебя нещатное количество раз». «Ты как-то слишком самоуверенно», — сказал Ди, отвернувшись. «Ах, как мило. Ты наконец-то заговорил со мной. А мне уж стало интересно, есть ли у тебя вообще язык. Где твоя могила?» «Думаешь, я скажу тебе?» Свет мигнул, она улыбнулась, а всего несколько секунд назад была напугана атакой Ди. «Ладно», — продолжила она. «Поскольку ты попросил вежливо, я скажу тебе». «Будет так волнующе наблюдать, сможешь ли ты открыть крышку гроба, прежде чем придёт моё время». «Там!» Луч света засиял из кончика светящегося пальца. Он направил взгляд Ди в центр разрушенного внутреннего двора. Но там не было ничего, что бы указывало на могилу. «Сходи, посмотри сам. Я составлю тебе компанию», — сказала принцесса, то он её оживился. Было крайне смело показывать ему собственное место упокоения средь бела дня, Ведь она знала, на что был способен Ди. Однако какая-то простота в голосе женщины создавала впечатление, что она не была ни самонадеянной, ни глупой. Стоя в указанном ею месте, Ди осмотрелся вокруг. «Ты ведь не видишь, да? Мой гроб захоронен в земле. И тебе понадобится больше, чем грубая сила, чтобы откопать его». А рассмеялась принцесса. Не говоря ни слова, Ди встал на колени и приложил свою левую руку к земле. «Пятнадцать футов плюс-минус». Через мгновение отозвалась рука. Услушав это, светлая фигура ахнула. «Надо же!» Ди высоко поднял левую руку. Во внезапном порыве ветра светящееся изображение женщины бешено замерцало. Как будто левая рука охотника всасывала не воздух, а скорее сам рокот небес. Видела ли сияющая женщина крошечный рот, что появился на ладони? Заметила ли она синее пламя, горящая глубоко в его горле, будто разожжённая поглощаемым ветром? «Если бы кто-то ещё видел это, то, конечно, подумал бы, что рука охотника проглатывала само синее небо». А потом, спустя несколько секунд, звук просто прекратился. Рот закрылся. Потеряв направление, порыв воздуха подбросил волосы Ди и обрушился на травянистую землю. «Что же это было?» Призрачная женщина даже не пыталась скрыть удивление и искреннего любопытства, окрасивший её голос, когда она подалась вперёд. Ди вновь опустил левую руку на землю, Она легко прошла сквозь почву до локти. Переместив руку в другое место, он проделал то же самое, повторив странное действие несколько раз. Он проделал дыру примерно 3 футов в диаметре. Если Ди спустится в яму и продолжит свои действия, то сможет прорыть вниз 15 футов меньше, чем за 5 минут. Хитрец, сказала светящаяся женщина. Не думала, что ты прячешь какую-то козырь в рукаве. Как удобно. Прям юмористка фрыкнула рука, о которой шла речь. «Но я не стану смотреть, как легко ты добираешься до моей могилы. Боюсь, что мне придётся вмешаться. Выходите!» Чистым, словно хрусталь голосом, выкрикнула она. Но ничего не появилось, несмотря на сказанное женщиной. Тишина вновь воцелилась над заброшенными руинами сада, где солнечный свет без всяких предубеждений делился своей благодатью с аристократкой. Ди снова выпрямился, только он мог ощутить, как что-то формируется в тишине, в этом не было жажды убийства. По сути, у этого, казалось, вообще не было эмоций. «Голограммы?» — произнёс охотник, когда почти дюжина фигур окружила его. Каждая из них находилась на расстоянии приблизительно 12 футов. Войны. Все они были облачены в лёгкую броню из металлического сплава, с похожими на плавник пластинами, прикрывающими плечи и подмышки. Их броня имела стиль, присущий исключительно аристократам в Северном фронтире. Кроме того, каждый воин был прозрачным — Хоть сквозь их грудь и более плотные части лиц можно было различить лишь чёрные контуры, каменные колонны и деревья вполне чётко просматривались через такие места, как их животы и голени. Эти воины не были из плоти и крови, но были просто сгустками электронов. «Взгляни на стражи моего замка. Убьёшь их, и они не умрут. Однако вполне смогут убить своих противников. Убедись сам». Пока сияющая фигура говорила... Рыцари в доспехах прошли прямо сквозь неё и направились к Ди. Огромные дворучные мечи, которыми они замахнулись на охотника, имели шестифутовые лезвия. Изначально это оружие было предназначено для использования против бронированных боевых коней и танков. Дождавшись, когда гудящие мечи уже готовы были раскроить его голову, Ди достал свой клинок. Он явно рассек пополам туловище рыцаря, но там лишь пробежала бледная линия, Да появились две или три рябины, как будто бы от электромагнитных волн, прежде чем даже они исчезли. Наблюдая, как её приспешник без усилий поднимается с места, на которое он опустился, женщина надменно расхохоталась и произнесла. «Мне всё равно, что ты являешься охотником на вампиров. Тебе никак не удастся убить скопление электронов. Зато они смогут убить тебя!» Хохочущая фигура указала на ноги Ди и разрубленный на двое белый камень, работа лезвия, также составленного из электронов. Туманные силуэты прояснились, когда сузили кольцо вокруг Ди, но как же ему уничтожить противников, которых он не может даже порезать? «Что же ты будешь делать теперь, охотник?» поинтересовалась женщина, откинув голову назад с очередным надменным смешком. «А вот что!» — ответил хриплый голос, но было неясно, достигли ли слова слуха принцессы. Проскочив под широкий замах двуручного меча того же самого облачённого в доспех рыцаря, Дипл оснул диагонально по призрачному воину от левой стороны шеи к правому бедру. Вновь тусклый блик обозначил путь лезвия через тело, и женщина как прежде засмеялась, но внезапно остановилась. Синяя линия сверкнула вновь, но не исчезала, а верхняя половина тела воина медленно съехала с нижней половины. Даже после того, как туловище упало на землю, ноги продолжали стоять. Затем на зраны потянулись прожилки голубоватого света, ещё ярче озаряя пейзаж позади воина, перед тем, как его тело разбилось на миллионы осколков и исчезло. «Мои глаза обманывают меня? Ты действительно хорош?» В голосе женщины проскальзывало волнение. О чём она думала? «Взять его!» — закричала она. «Убейте его, наконец!» По её приказу стражи предприняли смертельный бросок, их двуручные мечи и копья блеснули на солнечном свете. Ди встретил их лицом к лицу, Непреломляемые, как предполагалось, копья были разрублены пополам, а мечи, встретившие лишь пустое пространство, полетели по воздуху вместе с державшими их руками. Вероятно, глупо было бы выяснять, какой приём позволил охотнику прорубиться сквозь скопление электронов. В считанные три секунды Ди одолел призрачных атакующих, несколько бледно-голубых вспышек молнии пронеслись по саду, и вновь воцарилось спокойствие. «Впечатляет. Я никогда не видела никого столь невероятного». Заметила светящиеся фигуры с неподдельным сожалением. «Если ты можешь победить иллюзии, нет способа тебя остановить. Даже не знаю, закончить ли мне сейчас». «Ах да, у меня ведь есть и другие стражи», — сказала принцесса, обратив своё сверкающее лицо к небесам. Чёрное пятно появилось на голубом небе, стремительно распадаясь на несколько частей поменьше, снижаясь и за два вдоха окружая Ди. Одной из самых зловещих фраз, передававшихся со времён далёкого господства аристократии, была Стража сверху». Яркий пример такой защиты видели в Южном фронтире, во владениях знатной семьи известной как Брогданс. Их территория занимала тысячи квадратных миль, и все необходимое для её защиты приходило с неба, стрелы, плавящие сталь молний, разрушающие почву ураганы кислотного дождя, и даже чудовищные звери, которые могли прогрызть себе путь через механизированную армию. А сейчас дибл окружен стаей гигантских пауков. Они были 3 фута высотой имели тела длиной больше 6 футов, а от одной ноги до другой было больше 30 футов при полностью вытянутых конечностях. В зрелище их защелкивающихся словно металлические ножи, обнаженных клыков и сочащиеся с брюшка желтой жидкости пугало достаточно, чтобы сковать в страхе даже самую злобную тварь. Некоторые теории пытались объяснить внезапное появление таких существ с неба, Самое правдоподобное из них предполагало, что монстры выпускались из арсеналов, летающих в сотнях миль над землёй. Несколько десятилетий назад один такой корабль потерпел крушение. В дополнение к крупнокалиберным пушкам потока частиц и погодным разрушителям, исследователи места катастрофы были поражены, найдя множество останков чудищ, каждое было покрыто простым видом теплоизолирующей брони и привязано к тормозной ракете. Броня должна была защитить существа от воздушного сопротивления во время спуска. Шесть пауков одновременно согнули лапы, и темнота заволоклади. Внезапный прыжок пауков скрыл солнце. Но это была необычная тьма. Нигде не было ни пятнышка света. Уди вмиг отняли зрение. Наблюдая, как чёрные тушки пауков дождём посыпались на прекрасного юношу, светящаяся женщина вздохнула. Она была уверена, что это стало его концом. Однако прежде чем она смогла услышать, как пожираются мясо и кости, свет вернулся. Раздались иные звуки, стали разрубающая плоть и мучительные крики, донёсшиеся от изуродованных тварей. Вот что услышала женщина. Когда сияющая фигура обернулась, Ди стоял там. Три из шести пауков лежали у его ног, в то время как другие три вернулись в исходное положение и уставились на дёргающиеся тела своих соплеменников и красивого палача. «Ты вновь сделал это, не так ли?» — подметила потрясённая фигура из света. «С меня довольна». «У меня закончились пешки. Вы трое. Сделайте уже что-нибудь с ним!» Тем не менее, пылкого окрика женщины оказалось недостаточно, чтобы расшевелить усыливших для атаки. Как будто вид охотника, который сжимал напитавшийся кровью клинок, а сам не запачкался ни единой каплей, совершенно лишал их сил. «Сделайте это! Вы знаете, что делать?» — закричала женщина. Пауки, кажется, поняли, что она имела в виду. Их чёрные тельца начали в некоторых местах выпирать, уступая место коническим бугоркам, которые беззвучно пускали желтоватые струи жидкости в воздух. Несмотря на все сходства с гигантскими пауками, эти монстры на самом деле были чем-то иным, и то, что они испускали, несомненно, являлось каким-то органическим выделением. Как только жидкость осела туманом, мраморные колонны и земля всё начала выделять белый дым. «Да, именно так!» — воскликнула торжествующая фигура из света, но тут громко ахнула и замерла на месте. Юноша в чёрном, казалось, был окутан смертельным жёлтым дождём, но в мгновение ока приземлился прямо перед женщиной. Точка, в которую он прыгнул, была самым безопасным местом, какое только можно вообразить. Пусть принцесса и была просто иллюзией, существа не могли позволить убийственному дождю попасть на свою госпожу. Блики белого света вдавились между глаз сбитых с толку чудовищ, и все трое разом повалились, чтобы лечь неподвижно. Внимательно наблюдая, как Ди собирает оставшиеся деревянные иглы в левую руку и складывает их обратно в плащ, светящаяся женщина выдержала секунду, прежде чем высказаться. «Что ж, похоже, я не могу больше ничего сделать. Скажи, позже ты бы мог научить меня, чтобы провернуть тот трюк с бросанием иглы? Не возражаешь?» Ничего не ответив на её ошеломительное высказывание, Ди вернулся к месту, где она предположительно была похоронена. Когда он коснулся земли левой рукой, Голос воскликнул. «Это что?» Неуверенная интонация доносилась оттуда, где рука соприкасалась с почвой. «Интересные дела!» Продолжал сеплый голос. «Я могила исчезла?» «Занятно. Устремилась ли она в небо или углубилась в землю?» Когда Ди обернулся, то встретился глазами с исчезающей фигурой света. «В сложившихся обстоятельствах у меня нет выбора, кроме как бежать. Могила и всё прочее. Увидимся. Дождись ночи». Сказала принцесса, её цвета растворились в солнечном свете. «Любопытная дамочка!» – обратился хриплый голос к Ди, когда охотник вкладывал меч в ножны. «Но всё же мне интересно, стоит ли она всех этих рыцарей, рискующих своими жизнями? Ну, полагая, в том и трагедия. Как бы там ни было, давай дождёмся сумерек». Вместо ответа Ди обратил взгляд к стене в западные части руин. Знакомый силуэт толкал мотоцикл, приближаясь с опаской. «Это была Елена». Что, снова хулиганка? Похоже, на серый раз мы столкнулись с кучкой голделых баб, а? Естественно, ответа не последовало.